Что верно, то верно, усмехнулся Ежов. Подойдет такой мухолюб сзади, шкворнем по черепу соданет, к ногам груз прикрутит и в Волгу. Ищи потом, свищи со свечками, куда этот товарищ Ежов подевался, а он на дне лежит, с рыбами беседу ведет. Напрасно ты, тихо сказала Марьяна. Вот что, Володь, она протянула руку, провела пальцами по ежовской щеке. «Может, тебе не надо ходить в этот рейс? Может, на берегу останешься, а?» «Не могу», — вздохнув, покрутил головой Ежов, и Марьяна опустила руку. Ежов смежил веки и, желая подбодрить, признался в том, в чем еще Марьяне не признавался. «А ты красивая, очень красивая. А о приметах забудь, ладно?» Не могу, вздохнула Марьяна, вытянула руку перед собой, пошевелила пальцами в сгущающейся тьме. Ой, сердце у меня что-то ломит, ломит и ломит. К чему бы это? К любви, усмехнулся Ежов. Прошло, наверное, часа полтора, прежде чем Пчелинцев, находившийся под водой, отыскал дверь. Собственно, радоваться было пока еще рано. Дверь оказалась заклиненной, что-то придавило ее с той стороны. Пчелинцев добрался до воздушной подушки, отдышался трудно с птичьим клекотом, вырывающимся из усталых натруженных легких, гася оранжевые всплески, появившиеся в глазах. Услышал, как над головой опять, в который уже раз простучал судовой дизель, определил машинально баржа-самоходка. Едва истаял глухой стук самоходки, как Пчелинцев услышал звук, который заставил его насторожиться. Вначале он подумал, что это донное течение по ту сторону обшивки катит крупные камни и те трутся своим боком о железо борта потом понял что нет не камни это что-то другое звук повторился долгой, далекой, словно с того света было такое впечатление что кто-то перепиливал затопленной пилой железную рейку. Скреб, скреб, скреб, скреб. Настойчивый звук. Холод догадки пробил Члинцева насквозь. Звук упрямый, непрерывный, будто зовущий на помощь. И главное дело не мертвый, звук этот был живым. Его подавал человек. Человек! Скрип, скрип, скрип, скрип. Значит, не один пчелинцев ушел вместе с Лотосом на Волжское дно. Значит, еще кто-то. Похоже, в машинном отделении этот человек находится. Эй! Кто там? Сипла, стараясь унять бой. Крови в висках, окоротить дрожь, которая начала бить его, прокричал Чинцев. Прислушался? Прозвучит ли в ответ какое-нибудь слово или нет? В ответ ничего не прозвучало. Но скрежетание прекратилось. Значит, тот в машинном отделении сейчас прислушивается у пчелинцева и тоже, унимая бой крови в висках, ждет, когда пчелинцев опять подаст голос. Эй, есть тут живой кто-нибудь? – выкрикнул пчелинцев сипло незнакомо. Застыл в цепенящем напряжении. Прозвучит в ответ что-нибудь живое человеческое, или не прозвучит? Тут издалека до него донеслось сдавленное водой, сплющенное до нельзя. Пчелинцев уловил этот звук, попробовал разобраться, но ничего не понял. Можно было, конечно, высчитать, кто это. Мало ли кого могло занести в машиноотделение, дежурил там Колян Осенев. Но есть рядом колдовал, крутился вокруг дизеля Ежов, то в этот момент в машинном отделении могла запросто очутиться и пассажирка-повариха. Стоп! Ежов, Ежов, опять этот дамский угодник, будь он неладен. Челинцев мучительно покривился лицом, потер пальцами виски. К черту этого Ежова! Ходит, наверное, сейчас по берегу, в штанами пыль метет. А может быть...